Глава 24. Толпа модификатов общей массы ринулась мимо меня, тоже к выходу. Я инстинктивно выпала из потока, прижалась к стене и поползла. Я продвигалась в густом тумане с упрямством тарана. кого-то толкало, кто-то толкал меня. Глаза слезились от странного дыма, но дышалось в нём вполне сносно. Видимо, он был ядовит только для землян. Раздался сухой треск, выстрелы, и тут же чужие крики заполнили мозг. Моя голова взорвалась от боли. Я съехала вниз по стене, уткнулась лицом в колени, закрыла руками уши. «Тьяна!» Где-то на периферии сознания кричал Рейн. «Сиди там! Не двигайся! Я иду за тобой!» Потом его голос пропал, затертый помехами. Так страшно мне не было еще никогда. Я слышала толпу каждого из них, чувствовала, как они напирают на терминалы, надеясь вырваться из зала. Но выходы оказались перекрыты. Кто-то превратил зал в ловушку, в которой мы все должны умереть. И Рейн тоже не сможет войти сюда, разве что разнесет стены по камешку. Мы святого серомордово звучали вполне однозначно. Нам крышка. А сам он? Внезапная мысль заставила меня замереть. А сам серый террорист собирается геройски пожертвовать жизнью, или он оставил себе путь к отступлению? Мне нужно найти его. Точнее, выловить его мысли из этого гамма. Я плотнее заткнула уши и включила внутренний слух. Чужие мысли обрушились на меня. Много мыслей. Целый поток, в котором я на мгновение потерялась. Меня будто бросили в грязную воду. Я захлебнулась, пошла на дно, но тут же какая-то сила заставила вынырнуть на поверхность. Чья-то невидимая рука схватила за холку и буквально выдернула из этой воды, как пробку из бутылки. Это Рейн. Точнее, та странная связь, что сделала нас одним целым. Тонкая, но крепкая нить уверенно держала меня, и можно довериться ей, остаться в этом углу. «Дождаться спасателей, но я не могу. Я должна поймать того типа, пока он не ушел. Если он сбежит и подаст сигнал флоту, все. Гарукану и конфедератам конец. Мысленно попросив у Рейна прощения, я запустила в толпу ментальные щупальца. Этот гад где-то там, я его чувствую». Прикосновение к его ментальному полю было похоже на прикосновение к холодному, склизкому слизняку. Ощущения точно такие же. Брезгливость и страх. Вот он мелькает в толпе с серым сгустком. Земляне и модификаты фонят черным страхом и алой болью, а этот сохраняет нечеловеческое бесстрастие, мутновато-серое, с кислой ноткой болезненного интереса. Думает, что стоило бы задержаться... Понаблюдать весь процесс? Сволочь! Гнев уколол меня острой иголкой. Я ощутила, как губы сами собой расползаются в злорадные усмешки. Вот ты и попался. Осталось только закинуть крючок и подцепить мерзкую тварь. Да, я теперь была уверена, что, несмотря на внешнее сходство, это не человек и не модификат. Это существо вообще не из нашей вселенной. И тот образец Апейрона, что выкрала Тьяна, был вовсе не первым. Больше того, я не единственная астра-душа, что вселилась в чужое тело. Существо мысленно хрюкнуло и заглотило наживку. Я почувствовала, как оно развернулось, выискивая меня, и двинулась сквозь толпу, разрезая ее так же легко, как ледокол воды Северного океана. Люди буквально обтекали его, инстинктивно старались держаться подальше, на подсознательном уровне чувствовали чужака. Но едва он проходил мимо, как воспоминания о нём тут же стирались. Ну, подумаешь, взгляд зацепился за что-то невзрачное, незначительное. Нужно ли помнить каждую мелочь? Значит, вот как ему удалось так долго оставаться неузнанным. Что ж... «Давай, поиграем». Краем сознания я слышала голос Рейна, крики людей, треск выстрелов, звуки ударов и падающих тел, но мне удалось абстрагироваться от этого шума. Ничто не должно отвлекать от важной задачи, от моей задачи. Существо, которое я собиралась поймать, оперировало не только чужими воспоминаниями, но и эмоциями. Оно могло превратить радость в отвращение – Уверенность в страх И сейчас пыталась проделать это со мной Глупый Он еще не понял, что я сильнее Потому что я не одна Я связана с Рейном И мой Деранг крепко держит меня Внезапно все смолкло На меня обрушилась звенящая тишина Резко, без перехода Придавила к земле Я ахнула, дернулась в сторону и не успела Чужая рука сомкнулась на шее, обрывая дыхание, а потом медленно потянула вверх, заставляя подняться на ноги. Из горла вырвался полузадушенный хрип. Что-то тёплое потекло на губы, и я машинально лизнула. Кровь. Чёрт. Вот теперь всё происходит в реальности, а не в моей голове. Дура. Решила, что самая умная. А что теперь будешь делать? С отстраненным унынием мозг констатировал «всё, попалось», но тело упрямо трепыхнулось в чужих руках. Из тумана надо мной нависло лицо. Да, я даже не сомневалась, кого увижу. Сквозь человеческие глаза на меня смотрел чуждый разум. «Девчонка!» Раздалось у меня в голове, и верхняя губа мужчины задралась, демонстрируя жуткий оскал. «Твоё умение нам пригодится. Пойдёшь с нами». «Ого, так их тут несколько? Спешу и падаю», – выдала я. А затем, не задумываясь, со всей дури пнула его. Тяжёлый, окованный железом носок ботинка вошёл мужику чуть ниже колена. Я услышала, как смачно хрустнула кость, а мужик только поморщился. Поднял меня ещё выше оглядывая, как энтомолог, мерзкая, но редкое насекомая, и брезгливо встряхнул. «Глупая женщина!» Прошипел на этот раз вслух. Это тело больше не чувствует боли!» Я не успела ответить. Лицо мужика вдруг изменилось, на нём появилась растерянность. Хватка ослабла, и он рухнул вниз. Я же упала в чьи-то надёжные руки. «Рейн!» схлипнула, облегчённо утыкаясь носом в знакомую грудь. Да, это был он. Мой диранг вернулся за мной. Спас, как обещал. И я разрыдалась. Пережитое напряжение, ужас и паника вырвались из меня потоком слёз. «Тише, ты в безопасности. Всё закончилось». Он прижал меня к себе и гладил по голове, терпеливо ожидая, пока я наплачусь. Мне хватило минуты. Пошмыгав носом, подняла голову и огляделась. Рейн прав, все закончилось. Стеклянные наружные стены были полностью сметены, и по залу гулял теплый горуканский ветер. Медики в защитных костюмах выносили модификатов, в основном пострадавших в давке. А вот на стороне землян все было гораздо хуже. Сначала ядовитый дым, потом горуканский воздух. «Погибшие есть?» Спросила я, боясь услышать ответ. Да, два представителя с планет Альянса и Кадарец затоптали мальчишку, пока он госпожу свою прикрывал. Ещё несколько в критическом состоянии. Надеюсь, в мидбоксах их откачают. Я на секунду прикрыла глаза. Кадарец, тот самый, с телосложением Халка. А его госпожа? Рейн понял, о чём я спрашиваю. «С ней всё в порядке, ни царапинки». Он закрыл её своим телом. «Понятно. На душе почему-то стало паскудно. Будто это я виновата в том, что случилось». «Это не твоя вина, Ти». Рейн на мгновение зарылся губами мне в макушку. «Чья угодно, но не твоя. Кстати, я встрепенулась. Где этот серомордый урод? Ты про того, кто напал на тебя?» «Да». Рейн кровожадно ухмыльнулся. «Мои парни забрали его. Я не разделяла его самоуверенности. Рейн, этот тип опасен. Он не человек. Точнее, выглядит как человек, но это существо вообще не отсюда». Сагиран нахмурился и внимательно посмотрел на меня. «Тиана, как ты себя чувствуешь?» «Я абсолютно меняема, буркнул раздраженно. «Послушай, это не плод моей разыгравшейся фантазии». Ты знаешь, что на Граукане проводились опыты по перемещению астральных тел между планетами? Нет? А я знаю. Не веришь мне, спроси Августа или Маркуса. Правительство финансировало этот проект, и с ними тесно сотрудничали мои родители. Так вот, этот тип – один из удачных экспериментов. Какая-то сущность переместилась к нам и заняла его тело. Рейн смотрел на меня, как на сумасшедшую. Но под конец тирады, когда я уже схватила его за грудки, недоверие в глазах Дерранга сменилось тревогой. «Ты ничего не путаешь?» «Нет, я видела его мысли. Эта тварь хочет устроить глобальную войну между людьми и модификатами, чтобы вы перебили друг друга и расчистили им плацдарм. А еще я задохнулась от внезапного воспоминания и почувствовала, как уже пережитый ужас заново накрывает меня. Рейн! «Лаборатория, она продолжает работать. Мы должны уничтожить её, пока сюда не хлынул поток этих тварей». «Не мы». Он покачал головой и подхватил меня на руки. «Тебя там не будет. Ты будешь ждать в безопасном месте, как положено хорошей жене. Я не стала с ним спорить. Я слишком устала. В конце концов, стать героем посмертно я не стремлюсь». «Безопасным местом оказался домик на одном из спутников Граукана, Меркеша. Там я провела несколько дней под присмотром молчаливой охраны и всё это время нервничала, ожидая вести от Рейна. Меркеш был чуть меньше нашей луны, зато на три четверти покрыт океаном. Суша представляла собой пустыню с рукотворными оазисами по берегам. Грауканцы прилетали сюда отдохнуть и расслабиться, После их каменистой, полной из заводов и шахт планеты, Миркеш показался мне средиземноморским курортом после Москвы. Каждое утро я отправлялась на берег, садилась так, чтобы набегающие волны ласкали мне ноги и смотрела в небо, в надежде увидеть след остробота. Я надеялась, что Рейн со всем справится. Выжжет это паучье гнездо. Мне нужно только верить в него». Океан здесь был теплым и очень соленым, С соленым до горечи. Где-то в его глубинах жили странные существа, сепары. Иногда они поднимались к поверхности, издавали пронзительные звуки, похожие на жалобный плач. И тогда я видела мелькающие в волнах блестящие спины. Но они плавали далеко от берега, а я не решалась заходить глубоко в воду. Так что мы им не мешали друг другу. Охрана следовала за мной по пятам. Пока я сидела в воде, строила песочные замки или просто бродила вдоль берега, парни с лицами терминаторов находились поблизости. Всегда на чеку, всегда при оружии. В конце концов, я так привыкла к ним, что почти перестала замечать. Была еще женщина, следившая за домиком. Грауканка. Она готовила нехитрую еду из привозных продуктов и прибирала. Я знала, что ее зовут Леста. Но мы ни разу не перекинулись и парой слов. Она просто делала своё дело и исчезала, как тень. В общем, я была одинока. И день ото дня это чувство усиливалось, прорастало тревогой. Днём я ещё кое-как себя развлекала, а вот ночью, когда лежала в темноте под чужими созвездиями, тоска накатывалась такой силой, что хотелось завыть. Я отцеплялась за мысли о Рейне, не желала думать о чём-то ещё. Но память, как заколдованная, раз за разом возвращалась к той записи, что оставила настоящая Тьяна. В конце концов я сдалась. В одну из ночей достала нейронный ультравизор, отправленный Нураном на Микеш вместе с моим багажом, надвинула на глаза и приложила запястье к кнопке. И снова встретилась с Эмитьяной. Наши ученые, а вслед за ними и правительство, Решили, что дешевле отправлять через миллиарды парсеков души астронавтов, а не их самих, чтобы они вселялись в тела аборигенов и изучали обстановку на планетах изнутри. Это выгоднее, чем каждый раз посылать корабли с оружием, десантом и поселенцами, которые через раз исчезают бесследно в глубинах космоса. Но пока эксперимент действует с точностью наоборот – Души подопытных исчезают, замещаясь чужими. Возможно, его скоро прикроют. Лаборатория полностью частная и находится на территории нашего фамильного особняка на Граукане. Она засекречена, как и всё в Конфедерации, от шпионов земного альянса. Но на самом деле разработка телепортатора была лишь прикрытием для другого проекта. «В этой лаборатории изучали меня». Я сняла ультравизор и выдохнула. Наивная Тиана. Скорее всего, это она была прикрытием для Пейрона и для тех существ, что пришли сюда из чужой вселенной. И кто знает, может, ее родители погибли именно потому, что узнали об этом.